Глава вторая. Киноэ Кадами единолично возглавляла быстрорастущую финансовую компанию Кадами Финанс, сочетавшую в себе образцово-вежливое обслуживание клиентов и надежные условия кредитования с безжалостной системой взыскания долгов. И вот именно эту Киноэ Кадами обнаружили мертвой в кабинете у себя дома. Первое сообщение об этом деле поступила Рейка накануне вечером, когда стрелки часов показывали немногим позже 9. И ровно в тот самый момент, когда она только-только вонзила вилку в идеально подрумяненный кусочек фуа кажется Аля Прованс, и уже было потянулось к нему ножом. В результате ее изысканнейший ужин был безнадежно испорчен, а ее саму в срочном порядке вызвали на место происшествия. «Ах, мое милое фуа как же мне хотелось тебя попробовать!» «Наверняка и ты, мое бедное фуагра, мечтала оказаться у меня в желудке». С горечью бурмотала Рейка, пока лимузин, управляемый Кагаямой, вез ее к месту преступления. Вздыхая о несостоявшемся ужине, она попыталась утешить себя в дороге скромным рисовым шариком, а не гире наскоро купленным в ближайшем комбине. Попросив Кагаяму высадить ее недалеко от места назначения, она вышла из машины, И направилась к дому киноэ в кадаме пешком. То, что Рейка была богатой наследницей рода Хасе, оставалось строго засекреченной информацией, известной лишь единицам в полицейском управлении Кунитати. А потому прикатить на место убийства на сверкающем серебром ягуаре, как это делал инспектор Кадзамацури, она себе позволить не могла. Особняк киноэ кадами, располагался в одном из тихих и респектабельных районов Кунитати неподалеку от реки Тома. На просторном участке возвышалось трехэтажное здание из кирпича. Переступив порог стильной прихожей, Рейка сразу же обратила внимание на подставку для зонтов, стоявшую у входа. Странным образом в ней, помимо, собственно, зонтов, торчали еще и две бейсбольные биты. Одна металлическая, другая деревянная. «Может, на случай непрошенных гостей?» Размышляя о замеченных у входа битах, Рейка прошла вглубь дома. Повсюду в коридорах уже толпились полицейские. Не теряя времени, она сразу же направилась к кабинету жертвы, который располагался в углу первого этажа. У самого входа в комнату стоял инспектор Кадзамацури в своем белоснежном костюме. Опередив Рейка буквально на один шаг, он уже командовал заносчивым, «Нет-нет, командовал он, разумеется, не с заносчивым, а с бравым, полным достоинства видом». «О, -кун, быстро ты добралась!» — поприветствовал ее инспектор Кадзамацури, махнув рукой. На его лице поэтому явственно читалось. «Вот только я все равно быстрее!» «Пойдем, сразу взглянешь на тело. Сюда!» Инспектор провел Рейка в кабинет. Небольшую комнату размером примерно в шесть отами с бежевым ковром на полу. Практически в самом ее центре лицом вниз лежала женщина. Раскинув руки, так словно собиралась выкрикнуть «Бонзай!». На ней было пестрое платье в цветочек. Слишком уж броское для дамы 52 лет. Фигура по форме напоминала железную бочку. И если бы не белый пояс, обхватывающий талию, трудно было бы сказать, где эта талия у нее собственно имелась. Завитые химии волосы слиплись от запекшейся крови. Очевидно, удар пришелся по голове. «Как видишь, ей врезали по затылку. Смерть наступила почти мгновенно. Это определенно убийство. К слову, орудием послужил бронзовый призовой кубок». «Призовой кубок?» — переспросила Рейка, оглядываясь. «Рядом с телом ничего похожего не наблюдалось». Кубок со следами крови был обнаружен в одной из комнат на втором этаже. Почти никаких сомнений, что удар нанесли именно им. Но это мы попозже еще проверим. А сейчас... Ну-ка, Хасекун, взгляни повнимательнее на тело. Ничего не замечаешь? Хм... Легонько прижимая душку бутафорских очков к переносице, начала рыка. «Правая рука погибшей...» «Посмотри на правую руку погибшей, Хасекун. Кровью испачкан один лишь указательный палец. Видишь? А теперь посмотри на ковер рядом. Но что, заметила? Только в этом месте какое-то размазанное пятно крови. Выглядит довольно неестественно, правда? Есть мысли, что бы это могло значить?» «Ну, ясно же, что это предсмертное послание, инспектор». «Что ж, раз не можешь догадаться сама...» Так и быть, подскажу. Это, Хасёкун, самое настоящее предсмертное послание. Разумеется, я так сразу и подумала. Однако, инспектор, если быть точнее, это скорее... Скорее след, уцелевший рудимент, жалкий остаток от предсмертного послания. Вот именно. У Рейка пропало желание вообще открывать рот. Гляди, Хасёкун. Рядом с телом валяется измазанная кровью полотенце. Думаю, вполне можно представить, как жертва из последних сил, цепляясь за жизнь, пыталась вывести на ковре предсмертное послание. Вот только, к несчастью, убийца его заметил. Тогда он схватил полотенце. Оно, видимо, лежало где-то поблизости. И принялся яростно тереть ковер, пока буквы не превратились в неразборчивое пятно. Ясно. Жаль, конечно, что так вышло. Но, инспектор чье же имя пыталась написать на ковре Киноэ Кадами. «Знали бы, давно бы уже закрыли дело. Но, увы, все не так просто». Слушая печальные вздухи своего начальника, Рейка снова бросила взгляд на ковер. На том месте, где еще недавно было выведено чье-то имя, теперь лишь темнело бессмысленное пятно багрового цвета. Вскоре Рейка вместе с инспектором уже поднималась на второй этаж особняка. Их интересовала спальня Сосук Кадами, мужа покойной Киноэ. Предполагаемое орудие убийства — призовой кубок — было найдено именно там. Стоило детективам переступить порог спальни с сосука, как в глаза им бросилось нечто очень странное. Окно, выходившее в сад, было разбито в дребезги, а на полу у самого подоконника, то есть внутри комнаты, рассыпаны осколки стекла. Инспектор выглянул наружу, и с ноткой, будто бы усталой насмешки в голосе, произнес. «Ну и ну! Такое чувство, словно сюда пытался вломиться какой-то домушник-неумеха!» Прямо на полу среди осколков лежал на боку тот самый кубок. И хотя он был всего около 30 сантиметров в высоту, его основание выглядело довольно тяжелым. На верхушке красовалась фигурка бейсболиста, замахнувшегося битой. Похоже на трофеи за победу в бейсбольном турнире. Основание все в крови. Что ж, действительно выглядит как орудие убийства. Вот только почему он здесь? Самый простой способ это выяснить — расспросить тех, кто был непосредственно связан с происшествием. Первым же делом на беседу вызвали хозяина спальни, где нашли окровавленный кубок. Сосука Кадами, 50 лет, второй муж Киноэ. Одет он был вполне обычно. Темно-синяя рубашка пола и коричневые штаны. И вот вроде бы ничего примечательного, да только на фоне вычурной яркости покойной жены мужчина казался каким-то тусклым, прямо-таки невзрачным. К тому же Киноэ была его старше и в компании занимала более высокое положение. Она президент, а он числился обычным директором. Судя по всему, Сасука Кадами был одним из тех мужчин, Каву супруга крепко держала под каблуком. «Изложите, пожалуйста, все по порядку», — обратился к нему инспектор. «Произошло это примерно в девять вечера», — начал свой рассказ Сосуке. «Я как раз досмотрел восьмичасовую программу в гостиной и, решив проверить электронную почту, уже поднимался по лестнице к себе в спальню». Однако не успел он пройти в коридор, ведущий в его комнату. Как вдруг раздался громкий звон. «Дзинь!» Словно разбилось стекло Следом послышался еще один звук На этот раз более глухой Бум Как будто какой-то тяжелый предмет Шлепнулся на пол В панике Сосука бросился к своей спальне И осторожно приоткрыл дверь В комнате царил настоящий хаос Окно было разбито в дребезги Пол полностью усеян осколками Поначалу Сосука подумал Что какие-то хулиганы Швырнули в окно камень Однако приглядевшись Заметил среди осколков бронзовый кубок. Выходило, что именно его кто-то и метнул в окно спальни. Сасука сразу подбежал к окну и выглянул в сад, пытаясь понять, что же произошло. Но снаружи было темно, и злоумышленник уже исчез. Кто это был? И зачем ему понадобилось разбивать окно? А задаченный Сосука наклонился к кубку и вдруг заметил нечто совершенно неожиданное. Трофей оказался липким от чего-то ужасно напоминавшего кровь. Я был настолько потрясен, что поначалу не смог выдавить из себя ни слова. И пока так стоял, не в силах пошевелиться, на шум в комнату сбежались все, кто тогда находился дома. Все, кроме одного человека. Кинуя, Не было только моей жены. А ведь звук разбитого стекла должен был разнестись по всему особняку. «Хм, разбитое окно, окровавленный кубок и пропавшее киноэ. И что вы предприняли дальше?» «Разумеется, мы сразу же отправились на ее поиски, но только не врозь, а все вместе. Уже тогда нас охватило какое-то дурное предчувствие, и действовать порознь нам показалось опасным. Первым делом мы направились в ее кабинет. Киноэ часто проводила там вечерние часы после ужина. И действительно...» Она была в той комнате. Но на затылке зияла кровавая рана, а тело уже остыло. Да, дыхания уже не было, но если быть точным, тело еще не остыло. Оно оставалось слегка теплым. То есть смерть наступила совсем недавно? Хм, получается. Инспектор резко повернулся спиной к сосуке и в полголоса обратился к Рейка. Проще говоря, убийца ударил киноэкодами кубком по голове немногим раньше девяти вечера, после чего сразу же выбежал в сад и метнул орудие убийства в окно этой спальни. Похоже на то. Вот только с чего вдруг преступнику понадобилось избавляться от орудия убийства столь странным образом? Тем не менее, несмотря на искреннее недоумение, другого вразумительного объяснения произошедшему у Рейка не нашлось а потому оспаривать версию инспектора она не стала. «Как бы то ни было, нам удалось определить примерное время убийства, инспектор». «Точно!» — Кадзамацури мацури самодовольно усмехнулся. И, казалось, в этой его усмешке таился какой-то особый смысл. Затем он вновь повернулся к Сосуке. «Кстати говоря, сложно не заметить, как роскошен ваш дом. Наверняка и меры безопасности здесь на высоте». «Ну, знаете, в нашем бизнесе недоброжелатели далеко не редкость. Так что, если кто-то снаружи попытается перелезть через забор или пробраться через ворота, сразу же сработает сигнализация. Это все установило киноэ». «Да, вот только этим вечером оповещения о проникновении на территорию не было». «В таком случае выходит, что нападение на киноэ сан совершил кто-то из обитателей дома». «Неужели и правда?» С тревогой пробормотал сосука. Инспектор Кадзамацури довольно кивнул. Затем неспешно вышел из спальни и, приняв важный вид большого начальника, вернее, действуя быстро и решительно, отдал приказ стоявшему в коридоре патрульному. «Собери всех обитателей особняка в гостиной на первом этаже. Я хочу лично поговорить с каждым».